Извините, мадонна», — Неожиданно перебил ее маркиз. Но я думаю, что из нас троих не я первый напомню вам Испанию. Позвольте мне задать вам один вопрос. Не встречали ли вы несколько дней тому назад дона Олимпио Агуада? Этот внезапный вопрос страшно взволновал Евгению, но видя, что маркиз пристально следит за ней, она быстро поборола себя. Действительно, Несколько дней назад мне показалось, что я встретила дона Олимпио на одном из Впрочем, может, это был не он? В этом громадном городе так легко ошибиться, такая масса народу. Я думаю, что ошибка, возможна, Маркиз. Вы встретили его в субботу около десяти часов вечера. Совершенно верно, сказала удивленная Евгения. На Москву, я Не помню хорошенько. Я проезжала в экипаже и вышли из него в парке Мадонна. Нет. Не останавливались ни на минуту, я поехала домой. Это очень нескромный вопрос, Мадонна, но вы извините его, узнав о сине посещения, проговорил маркиз по-испански. И вы ни одним словом не обменялись с ним пёном мосту или в парке. Ваши слова удивили меня в высшей степени. Я видела Дона только мельком, ни о каком разговоре не могло быть и речи. Ну, значит, Дон Олимпио Агуада погиб. Потому что приглашённый на с запиской, написанной вашей рукой, он до сих пор дечкиго не возвращался. Свидание? Записка? повторила Евгения, делая шаг назад. Тут вышло господин маркиз, какое-нибудь недоразумение. И дон Олимпо до сих пор не возвращался? Вы удивляете меня и лишаете всякой сообразительности? Теперь настала очередь маркиза. Он удивлялся, думая, что она притворяется. И поборов себя, снова обратился к ней. Не скрытничайте, графиня. Будьте откровенны. Дело идет о жизни целого века, проговорил маркиз, приближаясь к Евгении. Я человек честный и умею уважать и хранить тайну. Скажите, вы писали это письмо Олимпио? Клод достал из кармана маленькую записку и передал ее удивленной Евгении. Клянусь всеми святыми, господин маркиз, что я не писала ни одного слова дону Олимпио. уверяла графиню маркиза де Монталон. Даже этих строк, написанных дамской рукой, Евгения схватила письмо и посмотрела на почерк. «К счастью, я могу доказать вам, что это вовсе не моя рука. Пожалуйста, господин маркиз, подойдите к этому столу и раскройте альбом, куда я записываю мои любимые стихи. Вот мой почерк. Потрудитесь сравнить его с вашей запиской. так я совершенно не понимаю, что случилось. Мне приходится решать довольно трудную задачу. А мне и тем более, как говорила Евгения, желая скрыть слова ворожей, по совету которой она отправилась на тот мост. Без сомнения, это дело чьей-нибудь мистификации, сказал Клод. Непонятнее всего то, что Дон Олимпио с того самого вечера исчез положительно без всякого следа. Значит, с ним случилось несчастье, проговорила Евгения в живейшем участии. Боже мой! Ведь это ужасно. Маркиз видел, что графиня, несмотря на свое старание, не в силах была скрыть душевного волнения. Я явился к вам, мадонна, чтобы получить какие-нибудь сведения. Теперь же я почти убежден, что мой несчастный друг сделался жертвой чьей-нибудь ненависти. Но что более удивляет меня, так это странная встреча Олимпио с вами и эта записка. В самом деле, маркиз согласилась Евгения, — Я принес вам доказательства, без которого не осмелился бы явиться к вам. Но я уверена, что Дон Олимпио вернется. Он настолько храбр и силён, что отразит всякое нападение, говорила Евгения. Какая это, однако, странная встреча. Она думала, что письмо, полученное Доном, было ему передано ворожеей, но только как она могла знать, о идёшь на ком в сте Солинкю?